Я хотел говорить еще. Меня слушали, и это льстило моему самолюбию. Я рассказывал о том, что любил, и никто не затыкал мне рот и не говорил, что я фрик. Они хотели слушать. Я испытывал необыкновенный прилив энергии. Вы знаете, что он просто оставляет тела убитых, вероятно, набрасывается на первого попавшегося, убивает его, а потом убегает. В этот раз таким случайным человеком оказался полицейский, а полицейские работают парами, и он слишком поздно понял, что не может убить одного, а другого оставить в живых, если хочет, чтобы это сошло ему с рук. «Замолчи — Замолчи! — закричала Марси, вскочив с места. — Замолчи! Замолчи! Замолчи! Она швырнула в меня книгой, но промахнулась, и книга попала в стену. Миссис Паркер бросилась к Марси. — Ну-ка, все успокоились! — сказала миссис Паркер. — Марси, идем со мной! «Рэйчел, собери ее портфель! Вот так! Идем!» Она обняла Марси за плечи и повела к двери. «Сидите на своих местах и ведите себя тихо! Я вернусь, как только смогу!» Они вышли из класса, а мы остались сидеть. Первые несколько минут прошли в молчании, потом послышались перешептывания. Кто-то пнул мой стул и сказал, чтобы я перестал поясничать. но Бред подался ко мне, чтобы задать вопрос. «Ты в самом деле считаешь, что его методы остаются неизменными?» — спросил он. «Конечно», — ответил я. Теперь, когда миссис Паркер ушла, я мог позволить себе более свободное описание. Прежде он за раз убивал одного беззащитного человека, а теперь убил двоих вооруженных полицейских. Мы имеем дело с эскалацией, хотят они об этом говорить или нет. «Ерунда, это парень», — сказал Бред. Ребята вокруг с Сомнением закачали головой. «Такое постоянно случается с серийными убийцами», — сказал я. «Каковы бы ни были его потребности, одно убийство в месяц перестает удовлетворять. Это вроде дурной привычки. Проходит время, и одной сигареты становится мало. Нужны две, три, а потом целая пачка или больше. Он теряет контроль над собой и теперь будет убивать гораздо чаще». «Нет, не станет», — сказал Брэд, передвигаясь ближе. «Эти тела нашли в машине, а это означает, что теперь полиция сможет вычислить этого подонка по номерам, и тогда я сам пойду к нему домой и убью его!» Ребята мрачно закивали. Охота на ведьм началась. Брэд был не единственным, кто горел жаждой мести. Полицейские держали в тайне имя владельца машины, но его сосед опознал ее, увидев в шестичасовых новостях. А к десятичасовым у дома этого типа собралась толпа. Они кидали камни и требовали крови. Кэри Уолш продолжала вести репортаж. В кадре она пряталась за студийным фургоном, а толпа выкрикивала угрозы в сторону дома. «Говорит Кэри Уолш на канале Five Life News. Я веду репортаж из округа Клейтон, где, как вы видите, кипят страсти». В толпе я узнал отца Макса. Он кричал, потрясая кулаком. Волосы у него по-прежнему были коротко острижены на манер пехотинца времен войны с Ираком. Лицо покраснело от гнева. «Полиция здесь!» — сказала Кэрри. Они приехали, как только начала собираться толпа. Это дом Грега и Сьюзан Уолсон и их двухлетнего сына. Мистер Уолсон — строительный рабочий и владелец машины, в которой сегодня были найдены двое убитых полицейских. Местонахождение мистера Уолсона. Все еще неизвестно, но полиция разыскивает его в связи с этими убийствами. Сегодня полицейские находятся здесь для того, чтобы допросить семью и защитить ее. В этот момент толпа стала кричать еще громче. Камера развернулась и показала крупный план человека, всего того же агента ФБР Формана, который давал интервью в предыдущем репортаже. Он выводил из дома женщину с ребенком. За ними шел местный полицейский с чемоданом. Еще несколько копов оттесняли толпу. Кэри с оператором начали протискиваться сквозь толпу. Она выкрикивала вопросы полицейским. Те помогали миссис солсон и ее сыну сесть на заднее сиденье полицейской машины, агент Форман подошел к камере. Со всех сторон раздавались злобные крики. «Жена убийцы!» «Прошу прощения!» — сказала Кэри, «Вы можете нам сообщить, что здесь происходит?» Полиция берет Сьюзан Олсен под защиту ради ее собственной безопасности и безопасности ее ребенка. Быстро сообщил агент, словно подготовил это заявление, прежде чем выйти из дома. В настоящее время мы не можем определить статус мистера Грега Олсена. Подозреваемый он или жертва? Но в этом же деле он является лицом, которое мы должны допасить, и мы круглосуточно ведем его поиски. Спасибо! Агент Фурман сел в машину и она тронулась с места. Несколько полицейских остались, чтобы утихомирить толпу и восстановить порядок. По виду Кэрри можно было сказать, что она старается держаться поближе к полицейским. Руки у нее дрожали, но все же она обратилась к кому-то из толпы, и я с удивлением увидел, что это наш директор, мистер Лейтон. «Извините, сэр, позвольте задать вам несколько вопросов». «Мистер Лейтон...» Не скандировал, в отличие от многих в толпе, и теперь, оказавшись перед камерой, выглядел смущенным. Я представил себе, как на следующее утро он получает нагоняй от попечительского совета. хо конечно, — сказал он, щурясь на свет камеры. — Что вы можете сказать о настроениях в городе? — Оглянитесь, — сказал он, — люди рассержены, очень рассержены. Они себя не контролируют. Я знаю, что толпа всегда безумна. — За исключением того краткого мгновения, когда ты попадаешь в нее, и тогда все кажется вполне разумным. Я чувствую себя глупо уже потому, что нахожусь здесь, — сказал он, посмотрев прямо в камеру. — Как вы думаете, такое может случиться еще раз? Я имею в виду новое убийство. Это может случиться опять завтра, — сказал мистер Лейтон, воздевая руки. — Это может случиться опять, если люди озлобятся. Клейтон — маленький городок. Вероятно, все здесь знали убитых или жили с ними в одном квартале. Этот убийца, кто бы он ни был, убивает не каких-то чужаков. Он убивает нас, убивает людей с лицами, именами и семьями. Я, честно говоря, не знаю, сколько наш городок сможет копить в себе ярость, не взрываясь. Он снова пристально посмотрел в камеру и пропал из кадра. Толпа рассеивалась, но надолго ли? Через несколько часов появились данные экспертизы ДНК, и все они были в пользу Грега Уолсона. Полиция тут же передала эти сведения в СМИ, чтобы хотя бы частично вернуть Миссис Уолсон и ее ребенка к нормальной жизни. Полиция, конечно, расчистила снег на месте преступления и обнаружила, что тротуар залит кровью, большая часть которой, безусловно, принадлежала самому Уолсону, а ее количество свидетельствовало о том, Что он тоже наверняка стал жертвой убийцы. Стали распространяться слухи о третьем следе от покрышек, а так и необнаруженных пулях-призраках, и самое многозначительное о ДНК таинственного черного вещества. На этот раз проба была взята не из слизи, а из кровавого подтека, обнаруженного в патрульной машине. Это означало, что на месте убийства находились четыре человека, а не три. И эксперты ФБР уверенно говорили, что именно четвертый, а не Грег Олсен, и был убийцей. Некоторые, конечно, начали подозревать, что там был и пятый. «Ты сегодня какой-то другой», — заметил доктор Неблин на нашей очередной встрече в четверг. «К тому времени я уже пять дней разрушал выработанную мною в систему правил. Что вы имеете в виду?» — спросил я. «Просто, что ты другой», — сказал он. «Есть новости?» «Вы всегда это спрашиваете, когда кто-нибудь умирает?» «Ты всегда другой, когда кто-нибудь умирает. Что ты думаешь о случившемся?» «Стараюсь не думать», — сказал я. «Вы знаете мои правила. А вы что об этом думаете?» Неблин помолчал, прежде чем ответить. «Твои правила никогда не запрещали тебе думать об убийствах», — сказал он. «Мы довольно много говорили о них» это была глупая ошибка я пытался действовать так будто все еще соблюдаю свои правила но мне это плохо удавалось я знаю просто я теперь это как то по другому вам не кажется безусловно сказал доктор он ждал не возражу ли я но мне не приходило в голову ничего такого что не показалось бы подозрительным раньше я никогда не пытался скрыть что то от неблина это было нелегко «Как у тебя дела в школе?» — спросил он. «Отлично!» — ответил я. «Все боятся, но я думаю, так и должно быть. А ты боишься?» «Вообще-то нет», — сказал я, хотя боялся сильнее, чем когда-либо. Но он о причинах моего страха и не догадывался. «Страх — это такая странная штука, если подумать. Люди боятся только чего-то иного. Они никогда не боятся себя. А стоит бояться себя?» «Страх связан с вещами, которые ты не можешь контролировать», — сказал я. «Будущее, темнота или кто-то, кто собирается тебя убить, себя ты не боишься, потому что всегда знаешь, как собираешься поступить». «И ты боишься себя». Я посмотрел в окно и увидел женщину на тротуаре в рассыпавшемся сугробе. Она ждала, когда прервется движение, чтобы перейти улицу. «Ну, это похоже вон на ту женщину». — сказал я, показывая на нее. — Она может бояться того, что ее собьет машина, или что она поскользнется на снегу, или что на другой стороне улицы негде будет встать. Но она не боится пересекать улицу. Перейти на другую сторону — это ее собственное решение. Она уже приняла его, знает, как осуществить, и не предвидит в связи с этим никаких проблем. Она дождется, когда все машины пройдут, осторожно встанет на лед и сделает все, что в ее силах чтобы обеспечить свою безопасность. Ее пугает то, что она не в состоянии контролировать, то, что с ней может случиться, а не то, что она делает. Она не лежит по утрам в постели и не говорит себе, надеюсь, сегодня я не пойду на улицу, потому что я боюсь, как бы мне не пришло в голову пересечь ее. Ну вот, она и пошла». Женщина увидела разрыв в потоке машин и поспешила на другую сторону. «Ничего не случилось». — Все в порядке, — сказал я. Ровным счетом ничего не случилось. Теперь она вернется на работу, где будет думать о других вещах, которые ее пугают. Надеюсь, босс не уволит меня. Надеюсь, письмо придет вовремя. Надеюсь, на счете хватит денег для платежа. — Ты ее знаешь? — спросил Неблин. — Нет, — ответил я. Но она ходит пешком по этой части города в четыре часа дня, так что причины ее пребывания здесь можно перечесть по пальцам. Вероятно, она пришла не за покупками, потому что в руках у нее ничего нет, кроме сумочки. Так что банки и почта — наиболее вероятные места, куда она направлялась. Я вдруг замолчал и посмотрел на Неблина. Никогда прежде я не пускался в рассуждения относительно конкретных людей, с которыми он имеет дело. Мои правила не позволяли мне размышлять о случайных встречных. Я хотел было обвинить его в том, что он провел меня. Но он ничего такого не делал. Просто позволил мне говорить. Я заглянул в его глаза, надеясь найти в них какое-нибудь свидетельство того, что он понимает смысл моего поведения. Он, ответил мне взглядом в упор, он думал, анализировал. Неплохая мысль, сказал Неблин. Я тоже не знаю ее, но в большинстве своих предположений ты наверняка прав. Он ждал чего-то. — Может, что я признаюсь, может, что я признаюсь в чем-то, или скажу ему, почему мои правила сегодня изменились. Но я ничего не сказал. — Последнее, что сообщалось о том убийстве на прошлой неделе, — это звонок в службу 911, — сказал он. — Опа! — Кто-то, насколько можно понять, позвонил из таксофона, того, что на Мейн-стрит. — и сообщил об очередном нападении клейтонского убийцы. Согласно последней гипотезе, убийца прикончил Грего Олсона, кто-то увидел это и сообщил в полицию, а когда диспетчер отправил туда полицейских, убийца прикончил и их. «Я об этом не слышал», — сказал я, «но это вполне разумная версия, они не знают, кто звонил». «Звонивший не назвался», — сказал Неблин, «или не назвалась, голос был высокий» так что они думают, это или женщина, или ребенок. «Надеюсь, это была женщина», — сказал я. Бровь Неблина взметнулась. «Что бы ни случилось в ту ночь», — сказал я, — «это наверняка зрелище, неподходящее для ребенка. У ребенка от этого могут быть проблемы с психикой».